Глава 78 Тимофей смотрел в окно, но не видел за ним ни автомобилей, ни прохожих. Почему-то именно сейчас он вдруг осознал, что помнит, как вытаскивал отвертку из глазницы Штефана. И помнит, что при этом чувствовал. В тот момент казалось, что нет ничего более важного, чем вытащить ее. хотя оказалось, что сделать это не так-то просто. Тимофей потянул рукоять на себя, но отвертка не поддалась. Вместо этого вместе с ней насаженная на длинное жало приподнялась над асфальтом голова Штефана. Его лоб и скулы были забрызганы кровью, а второй, уцелевший глаз, открыт. Голубая радужка, белок с красными прожилками. Чуть припухшие веки, И редкие белесые ресницы. На Тимофея этот глаз смотрел с осуждением. Кажется, он опять что-то делал неправильно. Тимофей положил другую ладонь Штефана на лоб. Тот был еще теплым. Обычная температура человеческого тела. Если бы Тимофею в тот момент сказали, что он трогает мертвеца, он бы удивился. Все, что его действительно смущало, отвертка. Она не должна была находиться тут. Ее просто необходимо было вытащить. Тимофей уперся в лоб на ладонью. Покачал отвертку из стороны в сторону, из под нее потекло что-то густое и темное. Тимофей резко дернул отвертку на себя. Густое и темное брызгал. Не сильно, но ребро ладони он испачкал. Развернул руку с зажатой в ней отверткой так, чтобы можно было рассмотреть, не запачкал ли рукав. кричала незнакомая женщина. Она держала в руках детский мяч. Позади павильонов были высажены деревья и кусты, а за деревьями, на газоне, люди играли в подвижные игры. Мяч, должно быть, улетел в сторону. Женщина побежала за ним и увидела Тимофея. Он отчетливо вспомнил голубое платье и рыжие волосы женщины. И то, как пронзительно она завизжала, глядя на него. Глядя на то, как капает сжало отвертки, густое и темное. А за спиной у женщины? Да, теперь Тимофей в этом не сомневался. За спиной у женщины стоял его отец, одетый в ту самую куртку. Он встретился с сыном взглядом и бросился бежать. Габриэла была права. Тимофей мог бы позвонить отцу. Наверное, мог бы. Номер телефона у него был, и, скорее всего, он не поменялся. Но Тимофей представления не имел, как разговаривать с человеком, который видел его над трупом Штефана с окровавленной отверткой в руке. Мама этого не видела, однако в виновности сына не усомнилась ни на секунду. Тимофей вдруг понял, что не может, просто физически не может даже представить себе разговор с отцом, независимо от того, как тот себя поведет. Будет ли упрекать его, как мама, или успокаивать и говорить, что Тимофей ни в чем не виноват, виноваты его припадки? Оба варианта – один хуже другого. А самое плохое – то, что он сам не уверен в себе. Не уверен, что результатом разговора не станет новый припадок. Нет. Найденное письмо дало ему нить, за которую можно потянуть. Вот этим он и займется». Тимофей никогда и никому, ни родителям, ни одному из тех врачей, которых повидал на своем веку уже немало, не рассказывал о том, как выглядят в его представлении припадки. «Это провал. Бездонная пропасть, по краю которой я иду. Иногда получается отдалиться, и тьма на время отступает. Но не уходит совсем, она все время где-то рядом. Тьма безумия, которая только и ждет моей оплошности. Только и ждет, чтобы я оступился». Единственный способ не оступиться – думать, рассуждать, рассматривать возможные варианты, строить цепочки и схемы. До тех пор, пока в его голове крутится эта машина, воображение Тимофея ее механизм был похож на часовой, пока вращаются колеса и шестеренки, тьма неподвижна. Но стоит лишь позволить вмешаться в этот процесс эмоций, тьма немедленно накинется на него, выплеснется И затянет в пропасть Из которой с каждым разом Все труднее выбраться А значит единственный способ победить Заставить колеса и шестеренки крутиться дальше До тех пор пока в темноте не забрежет свет Поначалу этот свет будет робким Нерешительным Так бывало всегда Когда Тимофей решал логические задачи С самого детства по его просьбе Мама выписывала журналы с такими задачами Свет может даже потухнуть И не раз Но рано или поздно он вспыхнет ярким неоновым прожектором. Осветит каждый уголок картины, которую скрывает тьма. И тогда вращение шестеренок прекратится. В механизме не будет больше нужды. Посрамленная тьма отползет. Тим! Он неохотно обернулся. Габриэла трогала его за плечо. Приехали. Отто Бернс Чем-то был похож на Штефана Такой же, как отчим грузный, одышливый дядька В похожем сером пиджаке и галстуке Отто Беренс ждал их в торговом центре За столиком итальянского ресторана Тима он узнал Приподнялся, протянул руку Здравствуй Ты не предупреждал, что будешь с дамой Извините, Тим забыл предупредить Он иногда бывает очень рассеянным Меня зовут Габриэла. Рад знакомству. Закажете что-нибудь? Спасибо, мы ничего не хотим. Нам просто нужно задать вам один вопрос. Тим вынул из кармана конверт, из конверта письмо. Развернул лист и положил его на стол перед Бернсом. Здесь упоминается ваша фамилия. Бернс взял лист, пробежал глазами строчки. Поднял взгляд на Тима. Вот оно что. Штефана, выходит, шантажировали. Штефана? Тим, не меняясь в лице, под столом больно наступил ей на ногу. Габриэла замолчала. Бернс, по счастью, на ее возглас не обратил внимания. Он смотрел на Тима. «Для чего тебе в это лезть, малыш? Штефан мертв, с него уже никто ни за что не спросит. С хищениями будет разбираться полиция. Твоей мамы это не коснется. Я больше чем уверен, что она ничего не знала. Хотя, конечно, удар выйдет серьезным». На счета и имущество Штефана наложат арест как минимум до конца следствия, если уже не наложили Ты не знаешь, с твоей мамой связывался кто-нибудь? Она в курсе? Пока еще нет С мамой никто не связывался Я обнаружил это письмо случайно, увидел вашу фамилию Вспомнил, что вы коллега Штефана И хочу узнать, к чему нам с мамой теперь готовиться Коллега Я больше, чем коллега, малыш Я деловой партнер Майера «Был. Официант, принесите пиво и ягер». Когда заказ принесли, Бернс жадно опрокинул в себя стопку ягера и прильнул к пивной кружке. Тим и Габриэлла терпеливо ждали. Бернс поморщился. «Не смотрите на меня так. Я редко пью. Точнее, до недавнего времени пил редко. Но в последние дни, после того, как все вскрылось... «Мне кажется, если я не буду пить, то свихнусь. Слишком уж давит. Ну, как вам объяснить? Штефан и я, мы работали вместе 16 лет. 16 лет, понимаете? Вы столько на свете-то еще не живете. Я доверял ему как себе. Мне в голову не могло прийти, что... Знаю, что о мертвых плохо не говорят, но...» Бэрон смахнул рукой и снова приложился к кружке. «И что же случилось?» Что случилось? Маленькие вы еще А то сказал бы я, как это называется То, что случилось Не выбирал бы выражений Хотя, все равно ведь ты узнаешь В общем, по-простому так Штефан утаивал от компании часть дохода Правление ему доверяло Все-таки столько лет проработал Да и я невольно его покрывал На многое смотрел сквозь пальцы Часть документов вовсе подписывал, не глядя А Штефан, как выяснилось, весьма ловко пользовался нашим доверием Когда именно это началось, не знаю, следствие установит Но давно это точно, несколько лет назад А вскрылось после смерти Штефана Он не успел замести следы Как тут написано, Беронс все узнает М Да А что бы случилось, если бы вы узнали? Ну, как минимум, мы бы перестали быть партнерами И друзьями, конечно, тоже. Я был бы вынужден сдать Штефана, даже если бы этого не хотел. Хотя бы для того, чтобы не сесть в тюрьму самому. А он бы сел, уж в этом сомневаться не приходится. В каком-то смысле Штефану повезло, что не дожил. Бэрон снова вцепился в кружку. Жадно в несколько глотков допил то, что в ней осталось. Подозвал официантку и попросил повторить. Я правильно понимаю, что речь идет о большой сумме? Правильно. Я бы даже сказал... Очень большой. Не знаю, как Штефан распоряжался этими деньгами. Возможно, куда-то вложил. Возможно, удачно. В таком случае у тебя и твоей матери есть шанс не остаться на мели. Если же нет, вы, вероятнее всего, разорены. Нужно будет компенсировать компании хищения и выплатить штраф. О размерах суммы я могу лишь догадываться. Понимаю, что и твоя мама, и ты ни при чем, но закон есть закон». Мне жаль, малыш. Спасибо. Тим поднялся. Беренс кивнул и только потом спохватился. А где вы взяли это письмо? Штефана кто-то шантажировал? Мы не знаем. Тим нашел письмо в почтовом ящике. Мы его пока никому не показывали. Его нужно обязательно передать полиции. Скажи маме, что это очень важно. Конечно. Тим так и сделает. Благодарим вас, господин Беренс.